Здравствуйте, мои дорогие мальчики и девочки! Пришло время новой сказки. Сегодня из моего волшебного сказочного лукошка, в котором хранится очень много сказок, я достала одну маленькую, но интересную сказку. Это история про ребенка-кенгуренка. А вы знаете, кто такие кенгуру? Возможно, видели их в зоопарке? А знаете, где они водятся? На далеком материке, который называется Австралия. Кенгуру довольно большие животные, очень быстрые и прыгучие. И у мам кенгуру на животиках есть сумки, в которых они носят своих детенышей. А когда детеныш-кенгуреныш вырастает, то он уже не нуждается в маминой сумке, а сам бегает и прыгает по зеленой травке. Ну как, хотите скорее послушать такую историю? Тогда начинаем! Жила-была на свете большая мама кенгуру И однажды она стала самой счастливой кенгуру на свете Потому что у нее родился маленький кенгуреныш Поначалу кенгурёныш был очень слабеньким И мама носила его в своей сумочке на животе Там, в этой маминой сумочке Кенгурёнышу было очень уютно и совсем не страшно Когда кенгурёныш хотел пить Мама поила его вкусным молоком А когда он хотел поесть то мама кенгуру кормила его кашкой из ложечки. Но иногда маленький кенгуреныш просыпался и не видел рядом мамы. Тогда он начинал очень громко плакать и кричать, пока мама не приходила к нему и не клала его спать в свою сумочку. Однажды, когда Кенгуреныш вновь заплакал, мама попыталась положить его в свою сумочку. Но в сумочке оказалось очень тесно, и ножки кенгуреныша не помещались. Кенгуреныш испугался и заплакал еще сильнее. Он боялся, что теперь мама уйдет и оставит его одного. Тогда. Кенгуреныш изо всех сил сжался, поджал коленки и пролез в сумочку. Вечером они с мамой пошли в гости. Там было много детей. Они играли, веселились, звали кенгуреныша к себе, но он боялся уходить от мамы и весь вечер просидел в ее сумочке. К ним с мамой подходили взрослые дяди и тети и спрашивали, почему такой большой кенгуреныш боится оставить маму и пойти играть с другими ребятами. Тогда кенгуреныш совсем испугался и спрятался в сумочке так, что даже головы не было видно. День за днем в маминой сумочке становилось всё теснее и неудобнее. Кенбурёнышу очень хотелось побегать по зеленой полянке возле дома, построить куличики из песка, поиграть с соседскими мальчишками и девчонками. Но так страшно было уходить от мамы поэтому большая мама кенгуру не могла оставить кенгурёныша и сидела с ним все время. Однажды утром мама кенгуру ушла в магазин. Кенгурёныш проснулся, увидел, что он один, и заплакал. Так он плакал и плакал, плакал и плакал, а мама все не приходила. Вдруг в окно Он увидел соседских мальчиков, которые играли в салки. Они бегали, догоняли друг друга и смеялись. Им было очень весело. Кенгурёныш перестал плакать и решил, что он тоже сможет сам, без маминой помощи, умыться, одеться и пойти к ребятам. Так он и сделал. Ребята с радостью приняли его к себе в игру. Он бегал и прыгал вместе со всеми. А вскоре пришла мама и похвалила его за то, что он такой смелый и самостоятельный. Теперь мама может каждое утро ходить на работу и в магазин, ведь кенгурёныш уже совсем не боится оставаться один без мамы. Он знает, что мама днем должна быть всегда на работе. А вечером она обязательно придет домой к своему любимому кенгуренышу. А вы такие же смелые и самостоятельные, как повзрослевший кенгуреныш. Вы не боитесь оставаться сами дома? Как ни жаль, но пришла пора прощаться. Я полечу за новыми захватывающими сказками. Скоро встретимся. Пока!